Меня зовут Садова Елена. Я клинический психолог, гипнотерапевт, юрист и автор книги «Тревога не то, чем кажется». А еще соавтор телеграм-канала «Лев и Курочка». Расскажу вам о двух синдромах негативного и позитивного самопредъявления. Гиппократ в медицине, Эйнштейн в физике, Менделеев в химии. В каждой науке есть новаторы, великие личности и люди, опережающие время. У психологов тоже свои звезды. Одна из них — Лев Семенович Выгодский. Именно этот великий ученый проложил путь понятию «психологический синдром из медицины в психологию». Как это обычно бывает в научной среде, люди такого масштаба быстро обрастают единомышленниками. Продолжаем многолетние исследования выдающихся ученых Леонида Семеновича Выгодского, Алексея Николаевича Леонтьева, Александра Романовича Лурии, Леонида Абрамовича Венгера и других — Александр Леонидович Венгер не только проанализировал структуру психологического синдрома. Он изучил и описал в докторской диссертации на тему «Соотношение возрастных и индивидуальных закономерностей психического развития ребенка» ряд конкретных психологических синдромов детского и подросткового возраста. В результате на свет появились подробные описания двух, на первый взгляд, непохожих синдромов – негативного и позитивного самопредъявления – При ближайшем рассмотрении эта непохожесть исчезает. Становится понятно, что у синдромов одинаковая причина появления — повышенная потребность человека во внимании окружающих. Мы стараемся быть интересными и полезными для других, а взамен ждем от них внимания и одобрения. Однако не всегда получаем желаемое. «Подожди со своей математикой, у меня Спартак-Зенит через пять минут», отмахивается отец от восьмилетнего сына. Но куда ты так вырядилась, как попугай?» обесценивает мать модный образ дочери-подростка. Одни родители обращают внимание на детей только тогда, когда те делают что-то значимое. Другие замечают лишь промахи, игнорируя сильные стороны ребенка. На работе вместо благодарности, похвалы, долгожданной премии многих встречает неприятная критика шефа. Знакомо? В результате человек, недополучивший желаемого внимания родителей, педагогов, друзей, коллег, руководителя — может чувствовать себя брошенным, бесполезным, несчастным. В таких ситуациях люди с повышенной потребностью во внимании начинают действовать радикально. Вариант 1. Демонстративно нарушают общепринятые нормы поведения, чтобы отругали, отчитали, но зато наконец-то заметили. Вариант второй. Показательно соблюдают все правила приличия, чтобы погладили по голове, похвалили и наконец-то заметили. Важно знать, что синдромы негативного и позитивного самопредъявления появляются и успешно корректируются в детстве. Вы точно знаете таких детей, а может и сами когда-то пытались обратить на себя внимание необычным способом. Знакомьтесь наш герой Семён по совместительству гроза детского садика. Еще не разувшись он бежит к коробке с игрушками, которая стоит на столе и сталкивает ее на пол. бах бабах! трактор, пирамидка и резиновый мяч разлетаются в разные стороны. «Семён, ты опять за свое, кричит воспитательница Мария Петровна. «А ну, руки убери и ступай в угол!» Вместо того, чтобы реветь и звать маму, Семён стоит в углу и светится от счастья. Еще бы! Ведь в эту самую минуту всех одногруппники смотрят на него. Даже нянечка тётя Галя прибежала из раздевалки и недовольно качает головой. «Эх, Семён, опять ты на курил А Семёну только это и нужно — отличиться. Теперь он настоящая звезда. А если бы вошел спокойно, как все, этого бы не случилось. Поэтому игрушки будут периодически летать по группе, пластилин размазываться по стене, а девочки получать от Семена полбу лопаткой. И так каждый день что-нибудь да придумает, чтобы урвать минуту славы. А если повезет, и вечером о его подвигах воспитательница расскажет маме, тогда дома будет еще больше внимания. Может, и поплакать удастся, если папа влепит за трещину. Светит двойной, а то и тройной джекпот. Сёма стоит носом в угол и предвкушает счастье. Заодно строит планы, что бы ещё натворить. Может, колготки на голову Наташки натянуть. Вот все переполошатся. Хулиган, ужасный, бессовестный, невоспитанный, ища диада. Да как только не называют детей с синдромом негативного самопредъявления. А им только этого и надо. Ведь даже такое отношение для них лучше чем ничего. На самом деле это абсолютно несчастные дети, которым не хватает внимания от родителей и окружения, и они без устали продолжают его выбивать любой ценой. Почему ребенок выбирает негативный способ привлечения внимания? Да потому что в какой-то момент он вдруг понял, если ведешь себя как нормальный ребенок, то ты мало кому интересен, то ли дело хулиган, вот кому достаются овации. Пусть тебя тащат за руку, кричат, обзывают, наказывают, но зато столько внимания дают. В итоге формируется порочный круг. Захотел внимания, напакостил, получил внимание. Бинго! Решение проблемы найдено, потребность удовлетворена. Неужели нет менее травматичного способа заполучить желаемое? Конечно, есть. Знакомьтесь, наша героиня — Софья, золотой ребенок. Она — одногруппница Семы. Как только он скинул коробку с игрушками и очутился в углу, девочка тут как тут. «А давайте поможем нашей воспитательнице все убрать. Взрослым надо помогать. В садике должны быть чистота и порядок». Взяла коробку и пошла собирать разбросанные игрушки. «Ах ты моя умница! Что бы я без тебя делала, Софьюшка? Расскажу вечером твоей бабушке, какая ты золотая девочка», — не нарадуется Мария Петровна. Лицо Софьи засияло после этих слов, и она воодушевленно стала наводить порядок в комнате. Порция внимания в форме похвалы получена. Вечером, может быть, будет вторая доза, если бабушка похвалит. А если расскажет маме, то и третья. Конечно, если мама вернется домой до того, как бабушка уложит внучку спать. И так каждый день. Что-нибудь хорошее Софья да придумает. Почему ребенок выбирает позитивный способ привлечения внимания? Как и в первом случае, он тоже страдает от недостатка внимания. Но в отличие от Сёмы, у Софии другая стратегия. Захотела внимания, сделала хорошее дело и всем сообщила об этом, получила внимание. Других путей для достижения желаемого эти дети попросту не знают. Золотой, идеальный, чудесный, правильный, образцовый ребенок. Так говорят взрослые о детях с позитивным самопредъявлением. Ставят в пример другим, часто не подозревая, что за прекрасным поведением может прятаться коварный синдром. Золотые дети бывают не менее несчастны, чем те, которые нарушают социальные нормы, потому что для них это поведение не удовольствие, а способ быть замеченными, кажущийся единственно возможным. Некоторые дети сочетают негативное и позитивное самопредъявление, Они могут в разных местах перед разными людьми использовать то поведение, которое дает, по их мнению, лучший результат. Это может сбивать с толку, мешая выявить синдромы. Вот оно, основное отличие детей с обоими синдромами. Они — демонстративные личности, склонные предъявлять себя перед другими людьми излишне вызывающе, негативно или позитивно. Цель, которую они преследуют, заполучить вожделенное внимание и удовлетворить повышенную потребность в нем. Причины формирования синдрома могут быть разными. Например, значимые взрослые не уделяли достаточно внимания ребенку или уделяли его урывками, волнообразно, не объясняя причин. Делали акцент на чем-то одном — хорошем или плохом поведении, игнорируя все остальное. Мало разговаривали, не отвечали на важные вопросы, которых у детей бесконечное множество — «Почему нельзя? Почему это так? Что это?» Не интересовались, как дела, не задавали вопросы, что думаешь, что чувствуешь, что тебе интересно, не рассказывали о себе, своей жизни, не отмечали успехи, которых у любого ребенка в изобилии, ведь он каждый день научается новому. Или ругали за ошибки, вместо того, чтобы говорить, что все ошибаются. Это нормально. И после не помогали искать альтернативные решения. Почему мы столько говорим о детях? Потому что эти синдромы родом из детства. Во дворе, в садике, в школе. Совсем несложно найти возможность, чтобы сделать прилюдную гадость или, наоборот, показать всем, какой ты правильный, хороший ребенок. При желании можно придумывать бесконечное количество способов для поддержания внимания к своей персоне. Хотя у детей с синдромами негативного и позитивного самопредъявления это больше, чем желание, это необходимость. Ведь так ребенок компенсирует нехватку внимания, в том числе от важных для него значимых взрослых, мам, пап, бабушек, дедушек, старших сестер и братьев. А дальше он растет, набирается опыта и в нем укореняется правило, которое начинает работать на автомате. Хочешь внимания, предъяви себя окружению и получишь порцию желаемого. И даже когда в окружении такого человека наконец появляются люди, которые его ценят, уважают, Синдром берет верх. Поведение с детства настолько стало привычным и незаметным для обладателя синдрома, что он даже в отсутствии необходимости продолжает вести себя крайне демонстративно. Обратите внимание, синдромы появляются не по злому умыслу ребенка или родителя, а по незнанию и непониманию. Потому полезно читать книги, подобные этой, чтобы знать, а уж что с этим знанием делать, решать каждому самостоятельно. Например, более подробно изучить тему, разглядеть синдром у себя или ребенка и скорректировать поведение. Но можно ведь и ничего не делать, правда? Если родители не дадут ребенку необходимое внимание в моменты, когда он не творит ужас-ужас или не выпендривается своей хорошестью, то синдромы продолжат развитие и перерастут в новые. Синдром негативного самопредъявления в подростковом возрасте. В подростковом возрасте запущенный синдром самопредъявления трансформируется в демонстративный нигилизм. Семён начнет красить волосы в яркие цвета или бриться наголо, сделает татуировки или будет вешать кольца во мыслимые и немыслимые места, нецензурно выражаться на публике, открыто грубить, не разово, а на постоянной основе. Надо понимать, что это крик о помощи. «Посмотрите на меня! Я есть, и мне вас не хватает!» Синдром позитивного самопредъявления в подростковом возрасте. Если пустить все на самотек, такой синдром трансформируется в гиперсоциальность. В каждой бочке затычка. Тебе что, больше всех надо? Скорее всего, наша золотая девочка Софья не раз услышит эти слова в свой адрес. И это будет не похвала, а осуждение. А что же родители? С высокой вероятностью родители подростка с развивающейся гиперсоциальностью будут? радоваться, ведь у них такой активный, правильный ребенок, которым всегда приятно похвастаться перед знакомыми. Разве нужно здесь что-то менять? В то же время Соня будет надрываться изо всех сил, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих и получать их одобрение. А вместе с одобрением то самое внимание, которого ей, примерной девочке, всегда не хватало. При этих синдромах в процессе взросления демонстративность может становиться выше. Часто появляются новые способы привлечения внимания. Конечно, эти проявления могут быть обычным переходным периодом или очередным кризисом взросления, исследованием себя и мира. Но если такое поведение не разовые акции, а система, то пора разбираться в причинах и найти способ помочь ребенку. Что же делать? Несомненно, лучше вовремя разглядеть у ребенка особо высокую потребность во внимании и найти действенные способы ее удовлетворения. А если синдром уже появился? Тогда проявлять к ребенку больше внимания, терпения, выдержки, чтобы разорвать порочный круг. Хочу внимания, включаю синдром, получаю внимание, счастлив. Как вести себя родителям с такими детьми? Не ругать или хвалить, не наказывать или задаривать подарками, а давать свое внимание, насколько это возможно, равномерно. Отмечайте плюсы и минусы, говорить не только о его демонстративном поведении, будь оно негативным или позитивным, но и о текущих делах, о желаниях ребенка, интересоваться его жизнью без осуждения, рассказывать о своей жизни. Дайте близкому человеку больше поводов почувствовать себя любимым и нужным. Находите время для теплого доверительного разговора, ведь ваш ребенок нуждается в общении не меньше, чем в еде, одежде и новых гаджетах. Просите у дочери, вернувшейся из школы, какой урок был самым трудным, могу ли я чем-то помочь тебе. Узнайте у сына, что интересного было у него сегодня, кроме математики и кружка по карате. Расскажите ребенку, как прошел ваш день. Закажите или приготовьте вместе любимую пиццу. Поболтайте о пустяках, посмейтесь. Не скупитесь на добрые слова, помогайте исправлять ошибки, поддерживайте интересы и увлечения. Сделайте все возможное, чтобы взрослеющий человек чувствовал себя нужным и значимым всегда, а не только в моменты, когда он ужас, летящий на крыльях ночи или фанатичный поборник морали. Конечно, родители не роботы. Невозможно всегда быть включенным в родительство, понимающим, не злящимся, не ругающимся. Тем более, что у взрослых бывают свои проблемы. Но важно помнить, что роль окружения в том, каким вырастет ребенок, очень велика по возможности уделять внимание ребенку с учетом его индивидуальных особенностей. Какой станет жизнь взрослого, если в подростковом возрасте игнорировать проявления психологических синдромов? Путей много. Они будут зависеть от выраженности трех основных факторов. Биологического — предрасположенность, социального — влияние среды и психологического — мышления, чувства, эмоции и поведения. Вот самые распространенные пути. Оптимистичный вариант. Подросток перерастет синдром, но демонстрируется, и его поведение станет более ровным. Во взрослой жизни ему и его окружению будет достаточно комфортно. Максимум может сформироваться демонстративная акцентуация личности, являющаяся особенностью в пределах нормы. Пессимистичные варианты. Первый. Социальная изоляция. Зачастую демонстративное поведение приводит человека совсем не к тому, о чем он так мечтал в детстве. Вместо безграничного внимания он получает то, чего больше всего боится — одиночество. Второй вариант — самоизоляция. Мало кому нравится демонстративное, вызывающее поведение, поэтому такой заметный ребенок со временем может столкнуться с психологической и даже физической агрессией со стороны родителей, сверстников, учителей и просто незнакомых людей. Встретившись с агрессором несколько раз, обладатель синдрома сделает все, чтобы больше не повторять этот опыт. Поэтому такие люди порой ведут замкнутый образ жизни и ни с кем не общаются. Третий вариант — уход в болезнь. Если демонстративное поведение будет бесконтрольно усиливаться, то высока вероятность перерастания синдромов в невротические расстройства или психопатии. При невозможности утолять жажду внимания может развиться депрессия. В этих случаях самостоятельно справиться не удастся. Необходимо обращаться за помощью к врачам, психиатрам или психотерапевтам. Кто предупрежден, тот вооружен. Человек практически не способен сам у себя обнаружить проявление синдромов по двум возможным причинам. Первое. Незнание об их существовании. Второе. Поведение незаметно стало неотъемлемой частью личности. Его проще увидеть другому человеку со стороны. Поэтому будьте внимательны к тем, кто рядом. Не игнорируйте тревожные симптомы, которые вас настораживают в ребенке. Помните, он ведет себя странно не обязательно из вредности, но часто из-за нехватки любви и внимания. Что можно сделать для улучшения качества жизни в любом возрасте? Проявлять внимание к близким и родным людям по мере возможности. Помнить, что доброе слово и кошке приятно, а обнимашки способны помочь исцелению не только психики, но и тела потому что в момент объятий происходит выработка окситоцина и эндорфинов. У каждого обнимающегося автоматически запускаются целительные биохимические процессы в организме. Это помогает не только удовлетворить потребность во внимании, но и снизить риски депрессии и даже сердечно-сосудистых заболеваний. Использовать синдром на благо. Лучший вариант — выбрать занятие или профессию, в которой можно удовлетворять потребность во внимании. И тут нет готового рецепта, потому что каждый человек уникален. Причины появления и варианты проявления синдромов тоже уникальны. Для каждого обладателя синдрома это может быть что-то свое. Для ребенка кружки и секции, а для взрослого человека еще и работа, где он будет востребован намного больше, чем люди без этих синдромов. Например, можно удовлетворять потребность через творчество: актерское мастерство, цирковое искусство, музыку, рисование или через публичную работу, преподавание, блогерство и другую общественно значимую деятельность. Некоторые виды спорта тоже могут отлично подойти. Если всерьез с этим вопросом, то без сомнения удастся найти место под солнцем, где будет хорошо любому, будь то ребенок, подросток или взрослый. И тем, кто будет рядом с обладателем синдрома, тоже станет комфортней. Ведь порой они страдают не меньше самой демонстративной личности. Если самостоятельно справиться с синдромом не получается, если непонятно, как перестраивать общение с ребенком, подростком или взрослым человеком, то полезно читать литературу на эту тему или обращаться за консультацией к специалистам, психологам, врачам-психотерапевтам. Подобные этой статьи нацелены больше на общее понимание проблемы, чем на ее решение, потому что в каком бы возрасте не был обнаружен синдром, потребуется длительная планомерная работа. Она должна учитывать конкретные причины появления синдрома, индивидуальные особенности человека и окружающей среды, реакцию окружения на его поведение и другие важные факторы. Лишь зная детально все необходимое и достаточное, можно давать адресные полезные рекомендации. Ведь то, что одному может помочь, другому навредит. И знаете, психологические синдромы в любом возрасте — это не приговор. При желании настойчивости они поддаются коррекции и ослаблению негативного влияния на жизнь. При синдромах негативного и позитивного самопредъявления можно найти такие способы удовлетворения повышенной потребности во внимании, которые будут делать жизнь обладателя синдрома и его окружения ярче и радостнее день за днем.